Практика 9. Удовлетворённость окружением. Начиная медитацию, мы принимаем комфортную статичную позу, в идеале позволяющую выпрямить позвоночник. Например, позу сидя или лёжа на спине. Затем мы проверяем положение спины, ног, рук, подбородка и кончика языка, который касается верхнего нёба. Глаза могут быть закрыты, приоткрыты или открыты полностью. После этого мы переносим внимание на своё тело и его тактильные ощущения. Мы позволяем своему дыханию двигаться свободным образом, без какого-либо контроля с нашей стороны. Затем мы также порождаем благотворную мотивацию, вспоминая свои самые возвышенные устремления, относящиеся к личному и глобальному уровню личному и глобальному благополучию, наши самые возвышенные устремления в психологической или духовной сфере. Мы желаем, чтобы эта практика поспособствовала достижению этих целей и принесла глубинное и устойчивое благополучие нам самим, и всем живым существам, а также миру, в котором мы живём. Переходя к основной части практики, вначале мы просто осознаём состояние и положение своего тела. Мы осознаем тот факт, что тело присутствует в текущем мгновении, что оно поддерживает положение, способствующее медитации. Осознаем текущее переживание тела. Среди многочисленных различных аспектов своего физического опыта мы уделяем особое внимание температуре воздуха, которую прямо сейчас ощущаем. Кажется ли нам, что в помещении тепло, кажется ли нам, что вокруг прохладно? Кажется ли температура воздуха идеальной для практики? Кажется ли нам, что в помещении слишком жарко или слишком холодно? Мы замечаем не только саму температуру воздуха, но и свои реакции на неё, свои желания. Может быть, мы уже покоимся в состоянии удовлетворённости, мы уже удовлетворены температурой воздуха. Но если мы замечаем за собой некое желание изменить эту температуру или своё окружение, само это желание предоставляет нам возможность потренироваться в радости и удовлетворённости текущим мгновением. Для этого мы можем прямо сейчас решить, что эта температура — Идеально, потому что по меньшей мере предоставляет нам вызов в практике. Вызов, благодаря которому мы можем развить больший уровень спокойствия и удовлетворённости здесь и сейчас. С этой мыслью мы и покоимся. Скорее всего, вокруг не слишком холодно и не слишком жарко. Но даже если температура не вполне соответствует нашим ожиданиям, мы всё равно можем на какое-то время погрузиться в состояние удовлетворённости и просто расслабленно наблюдать. После этого мы переносим своё внимание на то, что поддерживает наше тело в процессе медитации. Мебель, коврик для йоги, подушку для медитации, пол. Мы осознаём эти объекты и проверяем, присутствует ли в нас желание того, чтобы эти виды опоры как-то отличались, были иными более комфортными, более устойчивыми? Присутствует ли уже переживание удовлетворённости? Если да, мы можем просто в нём покоиться. Но если удовлетворённости нет, мы можем искусственным образом её породить. Можем здесь и сейчас решить. Текущие условия идеальны, по крайней мере в том, что предоставляют мне вызов в практике. А потому сейчас, на время этой медитации, я могу их принять, сохраняя спокойствие и расслабление. Эти условия по меньшей мере помогают мне развивать Внутренние ресурсы спокойствия, сокрытые в моём собственном уме. В этом переживании удовлетворённости мы какое-то время покоимся. Затем мы направляем внимание на свою одежду и осуществляем тот же самый процесс. Проверяем, присутствует ли в нашем уме желание как-то изменить ту одежду, которую мы прямо сейчас используем в практике. Хочется ли нам, чтобы она была теплее, иным образом ощущалась нашей кожей, Имела другие цвета. Мы замечаем свои желания и свой текущий уровень удовлетворённости. А затем порождаем удовлетворённость намеренно. Для этой медитации, для этого периода практики эта одежда достаточно хороша. Мы ценим само её присутствие и просто расслабленно покоимся. Продолжаем дышать естественным образом и временно принимаем условия такими, какие они есть. Если мы замечаем в теле или уме энергию неусидчивости, мы можем отпустить её в процессе выдоха. Глубже погрузиться в неподвижность и устойчивость, которые сопровождаются радостью и удовлетворённостью. Аналогичным образом мы направляем внимание на само своё тело, его очертания, его внутренние переживания, его ощущения. И проверяем, кажется ли наше тело достаточно хорошим, удовлетворены ли мы его текущим состоянием и формой. Даже если мы замечаем некую неудовлетворённость, мы можем заменить её мыслями радости и принятия. Прямо сейчас, в рамках этой медитации, у нас есть только это тело. И потому мы его допускаем. Мы принимаем его и мысленно ему улыбаемся. С благодарностью за то, что оно вообще у нас есть. Благодарностью за то, что оно позволяет нам практиковать. Наконец, мы точно так же смотрим на свой собственный ум и его привычки, его эмоциональные модели, навыки внимания, которыми обладает этот ум, мысли, которые в нём регулярно всплывают. Удовлетворены ли мы этим умом? Удовлетворены ли мы своим текущим состоянием ума? Прямо сейчас в рамках этой медитации. Разумеется, с течением времени мы можем тренировать свой ум и понемногу менять его привычки. И это необычайно важная часть практики в целом. Тем не менее… Эти изменения и подобный процесс тренировки проистекают из доброты, мудрости и сострадания, а не из чувства отторжения по отношению к самим себе, нашему уму, нашим текущим привычкам. В этом смысле наш ум в своём текущем состоянии также достаточно хорош также может быть объектом удовлетворенности. Мы одновременно поддерживаем удовлетворенность текущим состоянием ума и знаем, что можем постепенно его тренировать и делать его лучше. Мы покоимся в удовлетворенности, которая охватывает все аспекты нашего опыта в текущем мгновении. А всю неудовлетворенность отпускаем с каждым новым выдохом. После этого мы отпускаем все мысли и образы. Замечаем, как прямо сейчас ощущают себя наше тело и ум. продолжая дышать естественным образом, мы мысленно посвящаем усилия от этой практики достижению тех возвышенных устремлений, с которых начинали. Мы думаем, пусть, благодаря этим усилиям, я и все существа достигнем устойчивых счастья и благополучия. Пусть мы будем свободны от страданий и причин страданий, и сможем превратить весь мир в пространство просвещённой доброты. После этого мы понемногу приводим тело в движение, шевелим пальцами рук и ног, понемногу покачиваемся и завершаем эту медитацию.